33. Ледяной принц Винтер. Не знаю, как вышел из ресторана. Позднее пытался вспомнить, и не вышло. В памяти всплывала только чёрная пелена перед глазами и было чувство, которое очень хотелось оставить в прошлом, собственной беспомощности, невозможности что-то изменить и желания лишить жизни тех, кто посягнул на жизнь самого важного для меня человека. Очнулся я в тот момент, когда услышал возгласы ушла. Вы чем думали? У волю к чертям. Ушла. И почему я не сомневался? Нет, магом земли Дарина не по зубам. Готов был поспорить, что либо она не из этого мира, либо среди её предков кто-то владел настоящей магией, а не её жалким подобием. Жди, Дарина. Я приду за твоей жизнью, потому что я никому не позволю причинить Алёне вред. Винтер. Кто-то перехватил меня за руку. Я с такой силой оттолкнул возникшую преграду, что человек отлетел к ближайшей стене и два ни впечатался в неё. Эй, совсем мозгов лишился? А вот этого типа я узнал, Насфирату, или как там он себя называл. Все влад. Тише, парень, не надо. Не надо что? Я плохо понимал, только Влад резко отпустил меня и сделал шаг назад. Где Зарецкий? спросил я глухо. Там обернулся. Зарецкий действительно стоял неподалёку и смотрел на меня как-то странно, будто впервые видел. Ускорив шаг, приблизился к нему. Вы слышали? Слышал. Мы найдём её. Не вы, я. С вами я больше дела не имею. Винтер попытался было угомонить меня Альберт, но я перебил его. Хватит. Вы ведь знали, что так будет? Нет, не знали. Тогда почему он прятал глаза? Но поняли, когда Алёна вошла в ресторан. Да, признал Альберт Данилович. Только потом она ушла сама, рядом не было посторонних. Мы за ней не следили, решили, что Дарина таким образом просто хочет тебя взбесить. И Дарину вы тоже упустили. В нашем мире вас бы заморозили в вечных льдах. К счастью мы не там, пробормотал Зарецкий. Винтер, мы найдём её, клянусь. Вы меня слышали? Даже не приближайтесь, ответил Скупа. Скажите, Альберт Данилович, можете ли вы снять ограничения с моей магии? Зарецкий старательно отводил взгляд, снова собирается солгать, и видно, что ему стыдно за ложь, но мне было всё равно. Отвечайте. Да, Винтер, У нас есть такая возможность, наконец сказал он. Особое зелье, которое будет действовать 12 часов. Только меня не интересует только. Да слушай, рявкнула Берт. Потом тебе будет плохо, очень плохо. Наш мир не предназначен для использования магии твоего масштаба. Это смертельно. Нет. Хоть было бы смертельно, я бы всё равно согласился, лишь бы спасти Алёну. Это из-за меня она попала в руки поглотителей. Это я перевернул её жизнь с ног на голову. Я во всём виноват я. Тогда дайте мне ваше зелье. Винтер, я тебя предупредил, и на твоём месте не стал бы рисковать. Ты ведь понимаешь, что? Дайте, снова перебил я. Зарецкий покачал головой. было видно, что ему сложно далось это решение, но он махнул рукой. "Ца,дись в машину, поедем в управление. Зели хранится там. Разработка экспериментальная, по-хорошему надо дождаться разрешения свыше, но времени мало. Решил проверить свою разработку на мне". Я улыбнулся. Зарецкий, увидев мою улыбку, почему-то побледнел. "Что?" спросил я тихо. "Да, вот. скажу честно до этого я не понимал, как ты мог устроить заговор против отца и характеристикам полученным из ледяных чертогов не верил, а теперь смотрю на тебя и понимаю, еще как мог, а что тут сомневаться? Я пожал плечами и залез в авто, Влада, упирсял за руль, за редкий рядом, зурчал мотор, быстро же я привык к земной реальности и какую же характеристику переслал вам отец? спросил, когда за окном замелькали дома. Эгоистичен, упрям, действует, как считает нужным, не взирая на здравый смысл, не признает авторитетов излишне, эмоционален, при этом умеет вести за собой. Похоже, не очень. А мне кажется, да. Я промолчал. Пусть думают, что хотят. Отец меня никогда не понимал, да и не хотел. Все, что я от него чувствовал, холод. Можно подумать, моя вина, что он не сумел удержать мать. Стоит ли удивляться, что настал миг, когда я возненавидел его? Да мне всё равно его не хватало, признаю, потому что и отец, и сёстры, моя семья. Но даже сейчас, если бы был шанс, я не стал бы ничего менять. Сглупнул лишь потому, что посчитал, будто моя магия сильнее. Может, так ино и было, но у отца оставался посох. Одну удивляла: почему он меня не казнил? Влад даже свою дурацкую музыку не врубил, а я хотел попросить, чтобы включил, пусть бы отвлекало от страшных чёрных мыслей. Промолчал. Автомобиль остановился. Я вышел первым и зашагал к дому номер 10. Зарецкий догнал меня у самой двери, прошептал что-то, и она открылась. Шум, гам, лестница, обрывки воспоминаний, которые складывались в некий странный ряд. Кабинет Зарецкого. Винтер, ты не передумал? Осторожно, спросил он. Нет. Щелкнули замки на странном железном ящике, и Альберт достал коробку. В пяти одинаковых колбах поблескивала яркая синяя жидкость, больше напоминавшая яд, чем лекарство, способное разблокировать магию. Давайте, протянул руку. Вы пьешь, когда Дарина скажет, где Алена? Покачал головой Заритский. Я сам ее найду. Алена, моя жена. Мы связаны магически, и никто не помешает мне ее отыскать. Зелье. Альберт переглянулся с Владом, вздохнул и протянул мне колбу. Я откупорил ее и за лпом выпил. На вкус вода-водой. Пару мгновений ничего не происходило, а затем магия захлестнула с головой. Я вдохнул воздух полной грудью. Наконец-то. Приятно снова чувствовать себя цельным. Прикрыл веки, постоял минуту, настраиваясь на Алёну. Где ты, любовь моя? Ощутил гулкое биение сердца, открыл глаза. Лёгкий голубоватый след, похожий на тонкую ниточку, вёл вдаль. Я вылетел из кабинета Зарицкого. Отвезу. У лестницы догнал меня Влад. А этот тип перестал меня раздражать. Может, подружимся. Хорошо. Но туда со мной не пойдёшь, упырь согласно кивнул. Мы спустились по лестнице, миновали холл и прошли к автомобилю. Подожди меня, Алёна, я уже иду. Алёна жутко болела голова, так сильно, что едва могла её повернуть. Перед глазами всё ещё плясали чёрные точки, но ощущение реальности постепенно возвращалось, и в этой реальности было страшно. Была пустая комната, скорее подвал, потому что здесь не было окон. Голые серые стены, продавленный диван, на котором я и лежала, и стул. Подёргам руками, запястья крепко связаны, но мне удалось сесть. Мир закружился, но снова пришёл в равновесие. Вспомнила обед в ресторане незнакомого парня. Надо выбираться. Осторожно поднялась на ноги, как черепаха дотащилась до двери, прислушалась снаружи кто-то спорил почти ругался и я с удивлением узнала голоса я от тебя что просил кричал Сергей убрать от Алёны этого отмороженного а ты что натворила гомонис герой любовник холодно отвечала девушка судя по голосу та самая Даша с которой обедал Винтер мне нужен парнишка придет и делай потом со своей Алёной что хочешь сам знаешь Гарантия приворотта стопроцентная. Приворотта хотела бы я слышаться. Дарина. Серёж, я тебя хоть раз подводила? Или твоя фирма прогорела, или конкуренты перестали тонуть пачками? Подумай сам. Говорю, девчонка в тебя влюбится, значит, влюбится. Но мне нужен запас магии, а этот запас пока что шляется где-то по городу. Я бы давно ему позвонила, но он ведь придет не один. Моя охрана справится. С управлением магии. Рассмеялась Даша. Нет, Дарина, Дарина, та самая, которая предлагала Винтеру вступить в ряды поглотителей. Вот с кем он обедал. Вот значит, какое у него задание. И опять мне не сказал. Если бы не молчал, ничего бы не случилось. но я бы все отдала, чтобы Винтер был рядом, не потому, что боялась, точнее боялась только другого, что он придет и попадется в чужую ловушку. Сергей ведь ничего мне не сделает. Преворот я в них не верила, хотя может этим и объясняются десять лет любви к такому ничтожеству. Не знаю. А Винтер для него враг. Винтер почти лишённый магии. Будь Сергей один, проблем бы не возникло, но здесь Дарина. А может, и кто-то из ю коллег найти выход срочно. Только из подвала вело всего одна дверь, которая сейчас была заперта. Запястье окутал холодом, на коже едва заметно засветилась брачная печать. Что это? Винтер зовёт. Вин, не ходи сюда. Даже не приближайся. Вряд ли он меня слышит. Хотелось реветь. Я кусала губы. Потом, потом, когда вернусь домой, завернусь клубочком в тёплых объятиях Винтера и наревусь на 10 лет вперёд. А сейчас надо быть сильной, тем более что послышались шаги. Я отступила, огляделась и села на диванчик. Пусть Сергей, а приблизился именно он, думает, что я всё ещё не в силах встать. Дверь со стуком открылась, и он вошёл в подвал, увидел, что уже не сплю, тихо выругался. Серёжа, Радостно воскликнула: "Ты пришёл". Он чуть не шарахнулся, но, кажется, понял, что смешно спасаться бегством от связанной женщины. "Чего хотят эти люди? Они требовали с тебя выкуп? Ты заплатил?" "А, да. Они требовали выкуп, но ты не беспокойся, всё хорошо. Скоро поедем домой". "Спасибо". Я позволила себе пустить слезу. Сергей растерянно сел рядом. Ну, ну, успокойся, погладил меня по плечу. Скоро всё закончится. Это конкуренты, да? Чьи? Наши, папины. Наши. Так и знала. Идём же, пожалуйста. Нет, Алёна, надо подождать. Только я ждать не собиралась. Рванулась к двери так, что неожидавший напор о Сергей даже шевельнуться не успел. Он кинулся за мной, перевернув единственный стул. не догонит. Я ещё не знала, как стану выбираться, но ждать бесполезно и бессмысленно. Бежать. Лестница вела в безликую комнату, скорее всего, нежилую. Сергей догнал меня, схватил, резко развернул к себе и ударил, аж в глазах потемнело. Ах ты дрянь, выплюнул в лицо. Думаешь, лоха нашла? Поток непечатной лексики этим не исчерпался. Сергей тряс меня за плечи, словно хотел вытрясти душу, а я кусала губы в бесильной злости и желании выжечь хотя бы для того, чтобы выцарапать ему глаза. Эй, ты что, с катушек слетел? В комнату влетела Дарина уже и не в платье, а в джинсах и блузе. Отпусти девчонку, она нам живой нужна, Серёжа. Тот дрожал пальцы, оттолкнул меня. Я отлетела к стене и с последних сил снова поднялась на ноги. Теши, Алена Владимировна, улыбнулась мне девица. До появления вашего супруга вам стоит быть паянкой. Кажется, пора ему звонить. Только достать телефон, она не успела. Послышался странный свист. Что это? Напрягся Сергей. Трус несчастный. Будто в юг воет, прошептала я, а Дарина насторожилась. Так, планы меняются. Хватай девчонку. тащи к двери и жди моей команды. Я дернулась, но держал Сергей крепко. Спокойно, Алена, надо быть умнее. И я без сопротивления подошла к чуть приоткрытой двери. Снаружи мело, только это была не веселая новогодняя метель, которая делает мир чистым и светлым, а самая настоящая вьюга. Вой ветра, колки, синеватый снег. Дарина накинула куртку и выскользнула за порог. Постояв минуту, Сергей потащил меня следом. Мы вышли, и я увидела его. Винтер был один. Он шёл вдоль улицы, которая будто вымерла. А может, здесь никто и не жил? Его тёмные волосы развевались на ветру, глаза горели потусторонним блеском. Мне на мгновение показалось, что на нас летит сама смерть, жестокая, беспощадная. В юго ластилось, лизало его пальцы, вилась у ног, а Винтер шел к нам как древний бог, спустившийся на землю. Вот только этого Винтера я не знала. Явился, значит, будто самой себе сказала Дарина. Сергей, ты что выперся? Сказала же, жди сигнала. Пошла ты, мы уходим. Выполил Сергей и потащил меня к машине, припаркованную у входа. Он на миг замешкался у дверцы и я рванулась снова туда в объятия вьюги. Алена, стой, дуреха, замерзнешь! – кричал вслед мой бывший жених. Но я не боялась. Наоборот, прикосновение снега грели. Я бежала не к Винтеру, не стоило его отвлекать, стоять у него на пути. Но туда, где буду в безопасности. Забилась в нишу между домами. Отсюда было видно Дарину, перекошенное лицо Сергея, безуспешно пытающегося завести автомобиль. Ивина, замерши во пред ними. Снег отгородил меня от места встречи плотной пеленой. Ты всё-таки пришёл. Дарина сладко улыбнулась, и мне стало тошно. Да. Винтер склонил голову. Проходи в дом, поговорим. Нет. Алёна уже в безопасности. А вот в безопасности ли вы, зависит только от вас. И так посмотрел на Сергея, что я бы на месте Кряжёва начинала бояться. "Давай отбросим обиды", ласково пропела Дарина. "Девочка не пострадала. Уверена, я чувствую её боль. И я ни причём, это её бывший". Дарина быстро сдала подельника. "А я ждала тебя, ледяной принц. Проходи". "Нет". "Что ж, Тогда придётся пригласить тебя силой. Дарина взмахнула рукой, и будто тени выползли из-под воротен. Их было человек 5, а Винтер один. Не передумал? Ответа она не дождалась. Неуловимое движение Винтера, и ледяные иглы привпили ледьму к двери, проткнув одежду насквозь, а Вин обернулся к противникам. Те не ждали, пока он решит кого растерзать первым. Вокруг них клубился чёрный дым. Он мешал видеть, заползал в лёгкие, я даже сквозь плену чувствовала эту вонь. Затем что-то сверкнуло, Винтер олетел оранжевый сгусток. Да, огонь единственное средство против льда. Вин отгородился ледяным щитом, тот будто вырос из-под земли, и от пламени на льду осталось чёрное пятно. Вспышка, ещё вспышка. Я забыла как дышать, а Винтер пока только защищался. Вдруг перина снега стала плотнее, ледяной щит разбился на сотни осколков, и в противников полетели стрелы, сотканные из мельчайших крупиц льда. Хотелось кричать. Я никогда и ни за кого так не боялась, как сейчас за Винтера. Что, может, один против пятерых? Да и Дарина уже справилась. Обернувшись к ней, увидела, что ведьма крадётся ко мне. Винтера нельзя отвлекать, но "Вин!" крикнула я. Он обернулся, Дарина упала, поскользнувшись, но тут же подскочила, и сокутующие меня снежной пеленой столкнулись чёрные нити заклинания. Я завизжала от ужаса, зажмурила глаза и вдруг почувствовала, как осыпаются путы на руках. Они превратились в прах. Только что я могу сюда. Кто-то силой дёрнул меня в сторону. Дракула. Никогда раньше не была так счастлива видеть его лицо. Он закрыл меня спиной. И тьма, хлещущая из рук на сверату, столкнулась с тьмой Дарины. Огни в всполохи, крики, шум. Я села на снег и зажала уши руками. В кромешном дыму Винтера больше не было видно, только слышала, как все сильнее вует в юго, как кто-то ругается, спешит на помощь Владу, а затем вдруг все стихло. Алена, теплые руки на плечах, Алёнушка, любимая. И знакомый запах первого выпавшего снега. Я уткнулась носом в чёрную куртку, по щекам бежали слёзы. Бесполезная, какая же я бесполезная. Тише, тише. Винтер гладил меня по голове. Не бойся, всё позади. Вы в порядке, Алёна Владимировна? Рядом выросла фигура Зарицкого. Да. прошептала, опасаясь рожать пальцы и выпустить любимую куртку. Не смей. Не смей так больше. Меня душила истерика. Слова получались рваными, путанными. Вы её схватили. Спросил Зарицкого Винтер. Да, благодаря тебе ты справился. Значит, я теперь работаю в управлении. Я же обещал, с дачей работаешь. Только сначала приди в себя после зелья, тогда и поговорим. Какого зелья? Тут же развернул из кольберту. Простого. Тот и в лице не переменился. Зелье, которое временно сняло блок с магии вашего супруга. Супруга. Да, именно так и не иначе. Должен вас предупредить о побочных эффектах. Продолжал Заритский. Часов через шесть или восемь они неминуемо наступят. Но давайте по дороге домой, хорошо? Алик. А с этим что делать? Дракула приподнял за шеирку Сергея, больше похожиго на безумца, чем на обычного человека. Этого в отдел допросить, а там решим, махнул рукой Зарецкий. Он был заодно с Дариной, если я правильно поняла. Она магически помогала ему вести дела. Разберёмся, Алёна Владимировна. Садитесь в машину. Винтер осторожно обнял меня за плечи и повёл к какому-то чёрному монстру. Забралась внутрь. Главная боль усилилась, зубы выбивали барабанную дробь. Я бы сошла с ума, если бы не Винтер, который продолжал прижимать к себе. Куда вести? спросил Зарецкий, садясь за руль. Ко мне. Хочу домой. Как скажете. Раздалось рычание мотора, и автомобиль полетел по улицам, навсегда отделяя меня от этого страшного места.